Самый главный фаворит. Князь Григорий Потемкин устраивал в Таврическом дворце невероятно роскошный прием по случаю покорения Крыма. На торжество было приглашено около трех тысяч гостей. Это был не первый праздник, посвященный Екатерине II, но самый дорогостоящий. Потемкин действительно не поскупился. Заказал стихи самому Гаврилу Державину. Музыку композитору Осипу Козловскому пригласил на торжество оркестр роговой музыки, состоявший из пятидесяти человек. Всем придворным дамам и кавалерам было рекомендовано немедленно разучивать полонезы и мазурки, поскольку бал в конце вечера замышлялся роскошный. Что касается еды, закупили ее в неимоверных количествах и отменного качества. Для угощения простого народа поставили специальные лавки с вином и закусками, построили качели для развлечений. Дворец оформлялся художниками-декораторами и лучшими мебельщиками столицы. Для его освещения скупили чуть не весь воск в Петербурге, и все равно его не хватило, пришлось срочно довозить из Москвы. О размахе, с каким жил и накрывал столы Григорий Александрович, рассказывает писатель Синдаловский. Сохранились многочисленные легенды о серебряной ванне Потемкина в семь-восемь пудов, в которой ему подавали уху. У Потемкина обеды вообще отличались диковинками кулинарного искусства, а в числе главных поваров служили кулинары чуть ли не десяти национальностей, от француза до молдаванина. По преданию, вся кухонная посуда у него была из чистого серебра, а кастрюли вмещали до двадцати ведер воды. В них князю готовили уху из аршинных стерлядей и кронштадтских хершей. На таких обедах слуги обносили сидевших за столом по чинам. Тарелки, сидевших на нижнем конце стола, часто оставались пустыми. Угощение по чинам в то время было обычным явлением на многолюдных обедах, когда хозяин не всегда знал в лицо всех своих гостей. Есть предание о каком-то мелком чиновнике, однажды, приглашенным князем Потемкин на такой обед. После обеда хлебосольный хозяин будто бы спросил его: "Ну, как, брат, доволен?" И услышал от гостя: "Примного благодарен ваше съедство, все видался." Говорят, благодаря Потемкину в Петербурге появились первые фруктовые лавки, поскольку князь мог среди зимы неожиданно потребовать к столу итальянского винограда, вишен, земляники, тому подобных заморских кушаний. Вот бы некоторые петербургские купцы на этом прилично разбогатели. Но вернемся на бал. В этот вечер на кону стояло многое, Есть не все. Потемкину во что бы то ни стало, нужно было вернуть благосклонность Екатерины, охладевшей к нему в последнее время, и переключившейся на нового фаворита, бездарей выскочку Платона зубов. Неожиданно в самый разгар этого торжества На глазах у высокопоставленных гостей?» Григорий Александрович встал на колени перед Екатериной и что-то тихо прошептал ей на ухо. «Произошло это в самом большом бальном зале Европы, названном Екатерининским, прямо под центральной люстрой». Екатерина выдержала паузу, попросила князя подняться с колен. А спустя некоторое время дела князя вроде бы как наладились. С тех пор и пошла легенда что если встать под центральной люстрой Екатерининского зала Таврического дворца и загадать желание, то в течение года оно обязательно сбудется. Но этот праздник, устроенный Потемкиным для любимой женщины в Таврическом дворце, не смог повлиять на их личные отношения. Звезда Потемкина, похоже, закатилась, а Екатерина вовсе не собиралась отказываться от своего нового фаворита. Человек, о котором граф Заводовский пренебрежительно писал «из всех сил мучает себя над бумагами, не имея ни беглого ума, ни пространных способностей», стал теперь главным не только в России, но и в покоях царицы. Лет за десять до этого события Екатерина II затеяла грандиозное строительство дворца для князя Григория Потемкина, своего фаворита и влиятельного государственного деятеля. Во время своих наездов в столицу он не очень любил останавливаться в Зимнем дворце, поэтому возражать не стал. Место строительства было выбрано не случайно. В слободе конногвардейского полка именно здесь Григорий Александрович начинал свою военную карьеру и участвовал в перевороте, в результате которого Екатерина оказалась на троне. Между прочим, на вопрос о том, кто именно строил этот дворец, Екатерина или сам Потемкин до сих пор нет однозначного ответа. Согласно одной городской легенде, считает, что Таврический дворец построен по повелению императрицы Екатерины II и подарен ею князю Потемкину Таврическому. Вторая версия такова. Фаворит, будучи человеком небедным, сам начал строить себе резиденцию на личные средства, независимо от императрицы. В любом случае, в 1783 году под руководством архитектора Ивана Егоровича Старова началось строительство дворца, который, в задумке императрицы, не должен был уступать царским покоем. По своим размерам, здание дворца, получившего название Таврический, могло претендовать на статус самого крупного не только в России, но и во всей Европе. Представляете себе, площадь его составляла... 65 тысяч квадратных метров. Мало кто из нынешних российских олигархов может себе такое позволить. Доподлинно известно, что после окончания строительства дворца архитектора Старова стали буквально рвать на части, желающих заказать ему подобный проект было так много, что каждому второму приходилось отказывать. Отныне эталоном изысканного столичного вкуса служил именно Таврический дворец, построенный в необычном ещё для Петербурга стиле классицизма. Сама Екатерина II в письме немецкому дипломату Фридриху Гриму описывала его так: "На дворец этот пошла мода. Он в один этаж с огромным прекрасным садом, вокруг же всё: казармы по берегу Невы, напротив Коногвардейский, налево Артиллерийский, а позади сада Преображенский". Для осени и весны нельзя желать ничего лучшего. Я живу напротив от галереи со столбами. Такого подъезда, я думаю, нет еще нигде на свете. Александр помещается налево. Строительство, в общем-то, было завершено в 1789 году, хотя внутренняя отделка дворца продолжалась еще в течение нескольких лет. Гавриил Державин писал о здании. «Наружность его не блистает ни резьбою, ни позолотую» не другими какими пышными украшениями. Древний изящный вкус его достоинства. Оно просто, но величественно, не из числа обыкновенных. На самом деле, простой Таврический дворец, ох, как был непросто. Двойная колоннада при входе во дворец, роскошный вестибюль с тремя входами, зимний сад с мраморной скульптурой Екатерины Второй, работы Шубина, картинная галерея, гобеленовая гостиная, китайский зал и диванные белоколонный екатеринский зал, вмещавший до пяти тысяч человек. В восемнадцатом веке, пожалуй, ни одно дворцовое помещение не могло сравниться с ним по своим размерам и монументальности. Великолепные чертоги настолько расстоят в локтях, что глаз трубы в ловецкие роги едва в них слышится в концах. Над возвышенными стенами, как небо, наклонился свод. Между огромными столпами отворен в них к утехам вход. Так писал об этом зале Державин. Небольшое отступление о Державине. Стихами, написанными специально к этому торжеству, Потемкин был очень доволен. Поэтому сказал знаменитому поэту, что отныне будет рад видеть его на всех последующих балах в своем доме но, несмотря на это, никогда больше не пригласил Гаврила романчик к себе в гости. После окончания праздника Потемкин попросил Державина составить поэтическое описание прошедшего торжества. Но в итоге князь остался недоволен его работой. Вроде ему как не понравилось, что, описывая праздник, поэт уделил его персоне слишком мало внимания, в то время как в адрес Орлова и Румянцева звучали одни лестные слова. Так вот этот красивейший из дворцов князь Потемкин продал, не успев даже толком им насладиться. Продал в казну за 450 тысяч рублей. Ходили слухи, что он проигрался в карты, был в долгах, как в шелках, у него не оставалось денег на содержание дворца. Сам он, понятное дело, о картах не говорил, а сетовал на то, что... Потратил слишком много денег, только на создание интерьеров ушло свыше четырехсот тысяч рублей золотом. Сумма по тем временам нереальная. Но не пройдет и года, как Екатерина II возместит Потемкину все, что было потрачено на дворцовые интерьеры, и еще раз подарит им этот дворец. Но этот щедрый подарок уж не пригодится отставному фавориту. Буквально через несколько месяцев князь уйдет из жизни от банальной лихорадки. Некоторое время дворец пустовал, после чего, вероятно, по приказу Зубова, его секретарь и бывший адъютант Потемкина вывезли из дворца все самое ценное, включая картины и мебель. Но тут вмешаются наследники князя и пресекут этот циничный грабеж. Не поверите, но Екатерина в третий раз заплатит за Таврический дворец, теперь выкупив его у наследников, будет приезжать сюда и ностальгировать по прошедшим временам. Кстати, Таврический дворец — не единственный подарок Екатерины II Потемкину. На Неве за Александра Невской лаврой императрица подарила ему роскошную дачу. Согласно легенде, неподалеку от дачи находилось два небольших озера, из-за которых местечко получило название Озерки. После смерти Екатерины имущество Таврического дворца перекочует в Михайловский замок, а Павел I в отместку матери... «Перекажут передать дворец конногвардейскому полку. Всю обстановку вынесут, полы разберут, в зимнем саду и большой галереи разместят конюшни, а некогда роскошные залы дворца будут приспособлены под манеж и казармы». На развалины великолепного Таврического дворца...» взглянул я со вздохом, — писал очевидец подобного вандализма. «Видал обломанные колонны, облупленные пальмы...» а в огромном зале с клонадой, украшенном барельефами и живописью, где прежде царствовали утехи, пышность и блеск, что бы вы думали теперь, дымящийся лошадиный навоз? Позднее император Александр I все-таки отреставрирует дворец, сделает его императорской резиденцией, вернув обратно, кстати, все вывезенные из него вещи, а в 1906 году Николай II отдаст его под нужды Государственной Думы. Вот с этого момента и начнется постепенное разрушение выдающегося памятника. Была потеряна часть интерьеров и отделки. На месте прекрасного зимнего сада появился зал заседаний. Знаменитую колоннаду бывшего Екатерининского зала застроили в связи с созданием лестниц. К дворцу пристроили министерский павильон. Помещение театра разрушили, приспособили под библиотеку и хранилище документов. При таком отношении к архитектурному памятнику, неудивительно, что 2 марта 1907 года в зале заседаний неожиданно обрушился потолок, после чего решили менять деревянные конструкции на железный, железобетонные. Перед заменой перекрытий студенты Высшего художественного училища при Академии художеств под руководством архитектора Щуко произвели обмер комнаты, сделали зарисовки в красках, живописи, плафонов, сняли кальки с деталей росписей, также выполнили ряд копий на холсте. Все эти бесценные материалы хранились в помещениях самого таврического дворца, но новой власти они оказались не нужны. В 1924 году они будут уничтожены. В 1918 году, после убийства главы Петроградской ЧК Моисея Урицкого, некоторое время дворец будет носить его имя. Ужас какой! Но, к счастью, название это не приживется. Я еще понимаю назвать именем такого ужасного человека табачную фабрику, но Таврический дворец, но Дворцовую площадь. Из знаменитости во дворце на протяжении трех месяцев жил великий полководец Суворов. Говорят... Всем своим гостям он показывал птицу-часы-павлин, работа механика-изобретателя Ивана Петровича Кулибина. Между прочим, именно в домовой церкви Таврического дворца венчались дочь Суворова и брат-фаворита Екатерины II Николай Зубов. Последние дни своей жизни в Таврическом дворце провел писатель-историк Карамзин, Здесь он и умер в 1826 году. Жила во дворце еще одна известная особа, на истории которой мы остановимся немного подробнее. Звали особу Елизавета Петрищева, была она фрейлиной его императорского величества. Началась эта история в январе 1868 года, когда на имя министра императорского двора графа Адлерберга пришло письмо от управляющего третьим отделением графа Шувалова. В письме сообщалось... Проживающий в Петербурге надворный советник Иосиф Кузинский в прошении жалуется на фрейлину двора его императорского величества Елизавету Петрищу, которая, дав просителю обещание содействовать представлению ему должности управляющего собственным подмосковным умением государя-императора, селом Ильинским, взяв у него за это 28 июля текшего года 2700 рублей под расписку с обязанием уплатить эти деньги по требованию, Никакого содействия не оказала, а между тем уклоняется от возврата занятых ею денег. Далее говорилось, что в последнем охранке в Петербурге образовалось общество, занимающееся тем, что лица Онова, обещая свое содействие, желающим получить какое-либо место по придворному ведомству, берут с них за это деньги, не исполняя такого обещания, и что руководит этим обществом Фрейлина Петрищу. Большинство издавших Фрейлине деньги не решались взыскивать их с Петрищевой, так как она живет в Таврическом дворце и стоит Фрейлине ее величество. Из письма не был ясен возраст Петрищевой. На самом деле это была старушка Николаевской эпохи, которую, согласно правилам, переселяли из квартир Фрейлинского коридора Зимнего дворца в Таврический дворец на покой. Видимо, старушка решила подзаработать и стала представляться влиятельной особой. Об этой истории доложили императору Александру II, и он предписал графу Шувалову провести все необходимые следственные действия. В результате выяснилось, что у Петрищева имеется куча долгов, поэтому, пытаясь поправить свое материальное положение, она и стала всем сообщать о своем влиянии при дворе. Ее несколько раз задерживали, доставляли в полицию за неуплату долга пока в конце концов не обнаружилось, что 64-летняя старушка в продолжении многих лет страдает расстройством нервной системы. Последней громкой историей, связанной с историческим дворцом, стал разгон учредительного собрания в 1918 году. Заседание затянулось до поздней ночи, затем и до утра. В пятом часу утра 6 января анархист-матрос Железняков сообщил председательствующему СРУ Чернову, что караул устал и предложил депутатам разойтись. Вечером того же дня депутаты оказались у дверей Таврического дворца, запертых на замок. У входа стоял караул с пулеметами и двумя легкими артиллерийскими орудиями. А дальше вы и сами все знаете.